Глава семнадцатая Они приземлились в сорока километрах восточнее выселок в густом лесном массиве и провели там целый день. Хотя это было рискованным. Слишком близко оставались войска, оснащенные самой совершенной поисковой техникой. Но Сергей был вынужден пойти на эту дневку. Он слишком ослаб за прошедшую ночь, когда усилием воли ему удалось превратить боевую машину иновремян серебристую, невидимую даже для локаторов каплю, летящую как дирижабль. На каком принципе основывалась ее способность летать, выяснить не удалось. Скорее всего, это было связано с антигравитацией. Принцип нейтрализации гравитационных волн выходил за рамки земной науки. Возможно, в этом смог бы разобраться физик-теоретик, но его знания недоучившегося юриста и биолога для этого явно не хватало. Впервые он пожалел о том, что... Проблемой контакта с иновремянами приходится заниматься такому узкому кругу лиц и дал себе слово, как только появится такая возможность создать в своей будущей организации научный отдел. Внутри кабина практически не изменилась, если не считать формы наружных стен. Управлять изменившимся аппаратом оказалось намного проще. В процессе трансформации живой механизм подстроился под мозговое излучение Сергея, и выполнял команды без всякого усилия со стороны пилота. Становящийся невидимым с расстоянием нескольких метров, аппарат поглощал также радиоволны, и никакие радары не могли его обнаружить. Но это пока. Очень скоро армейская разведка поймет, что они ускользнули, и за ними начнется настоящая охота. «Если в ближайшие несколько часов мы не найдем подходящее укрытие, нас обнаружат», — уверенно заявил Сергей. — Каким образом? Ты ведь говорил, что радары нас не смогут засечь. — Радары не смогут. А съемки со спутников в инфракрасном спектре наверняка обнаружат. Это всего лишь вопрос времени. — Куда же нам деваться? Спутники нас везде найдут. — Есть одно место, где нас никто не найдет. Неожиданно сказала Наташа. И мужчины повернулись к ней, стараясь понять, насколько серьезно ее заявление. Шуткой здесь и не пахло, лицо молодой женщины выглядело непривычным, суровым и озабоченным. Сергею показалось, что так стремительно, связав свою судьбу с их авантюрным предприятием, она начала жалеть об этом. Недавно наш отдел выполнял специальное задание президента. Нам было поручено найти старый законсервированный бункер Сталина, построенный еще во время войны. Все документы об этом строительстве были уничтожены вместе с людьми, которые о нем хоть что-нибудь знали. «Ну и как? Нашли вы бункер?» В глазах Сергея мелькнуло что-то весьма похожее на гордость за свою подругу. Он повернулся к Сергею с радостной улыбкой, словно хотел сказать. «Вот видишь, мы в ней не ошиблись». Но Сергей не ответил на его улыбку и не почувствовал прилива такого же энтузиазма. Возможно, дело заключалось в том, что Наташа была не его подругой. Из-за этого обстоятельства он все время испытывал не то чтобы ревность, Но какую-то зависть к своему другу отлично это осознавал и упорно пытался подавить в себе проявления атовистических инстинктов. «Бункер не нашли, и поиски в конце концов прекратили», — продолжила Наташа. «Но приблизительный район, где он может находиться, все же определен. А самое главное, нами была найдена под Москвой разветвленная сеть подземных катакомб, настолько запутанная, что найти там никто не сможет, если, конечно, мы сумеем проскользнуть туда незамеченными». Сергей сжал руки, почувствовав, как мелькнуло ускользавшее от него все время решение. «Конечно! База должна быть под землей. В этом ключ ко всей проблеме. Под Москвой находятся целые километры заброшенных старых туннелей. Он и сам знал об этом. Не раз попадались на глаза заметки о московских диггерах. Чего только там не искали. Библиотеку Ивана Грозного, сокровища московских князей, военные убежища и бункеры». но до сих пор никому так и не удалось исследовать до конца запутанную сеть этих туннелей. Оказавшиеся в их распоряжении аппараты на времен с его уникальными возможностями, невидимостью и мощным защитными полями, можно там укрыть абсолютно надежно. А если еще удастся найти пресловутый бункер Сталина, у них появится отличная база, практически неуязвимая. Никто не станет швыряться в центре столицы радиоактивными снарядами. и никакие спутники не смогут их обнаружить под толстым слоем породы. Даже если они не найдут легендарный бункер, в московских катакомбах, которые начали рыть еще при Иване Грозном, место для них всегда найдется. Сергей искренне поблагодарил Наташу за отличную идею, чем вызвало у Алексея еще одну совершенно неуместную самодовольную улыбку, словно идея принадлежала ему самому. В 12.15 по местному времени невидимая капля поднялась над лесом и, слившись с облаками, постоянным покровом, укрывающим Москву, понеслась в сторону города, постепенно наращивая скорость. Прежде чем ее успели зафиксировать фотороботы спутников-шпионов, она круто ушла вниз и в районе Никитских катакомб неторопливо погрузилась под землю в зеве одного из многочисленных здесь карстовых провалов. Отсюда необычное судно, следуя за всеми изгибами подземных пещер, начало свой медленный путь по этому лабиринту, постепенно приближаясь к центру Москвы и одновременно погружаясь все глубже под землю. Иногда судну приходилось пробивать себе путь в завалах короткими энергетическими всплесками, превращавшим камень в раскаленную лаву. В одном месте им пришлось какое-то время следовать вдоль русла подземной реки, но и под водой этот необычный корабль двигался так же свободно, как в воздухе. В конце концов аппарату удалось пробиться к величественному подземному залу, о существовании которого подозревало лишь немногочисленное племя московских диггеров, много лет пытавшихся найти проходы к этой гигантской пещере. Сергей, используя шлем, помогавший ему управлять движением подземного судна, увидел пещеру еще и издали, за многие сотни метров. и сумел составить схему прохода, где порода оказывала их продвижению наименьшее сопротивление. Диггеры к этому провалу не пробились. Слишком глубоко под землей располагался этот подземный дворец. Слишком много перемычек, образованных завалами, пришлось им прожигать, чтобы добраться сюда. Неудивительно, что самодеятельным экспедициям это не удалось. И вот, наконец, в центре этого гигантского подземного зала существование которого яростно оспаривалось всеми официальными источниками, остановился их подземный корабль. Незначительным усилием воли Сергей вырастил в стенах корабля прозрачные иллюминаторы и заставил ослепительно вспыхнуть выступивший на его корпусе прожектора. Взором трех человек предстал величественный подземный зал, по площади намного превосходивший стадион в Лужниках. Причудливые колонны сталактитов, сложенные наплывами известняка, Походили на огромные полупрозрачные светильники. Они наполнялись светом изнутри и отдавали его наружу целой радугой различных оттенков. Пол подземного зала плавно понижался, и в самой нижней его части протекала небольшая речка, сверкавшая кристальной чистотой. Здесь, в этом невероятном фантастическом мире, легко было забыть о том, что всего несколько километров породы отделяет их от центра гигантского мегаполиса. «На поиски бункера можно потратить много времени. Возможно, он вообще не существует. У нас есть все необходимое для жизни. Будем считать, что мы нашли место для нашей основной базы. Здесь можно построить все, что нам нужно». Мельком взглянув на анализатор атмосферы, Сергей продолжил. «Воздух, очевидно, поступает сюда из дальних штреков. Он слишком чист даже для Подмосковья. Есть вода, и энергии в нашей установке хватит лет на 200, чтобы обеспечить нас всем остальным». «Ты говорил об основной базе. Будет еще и вспомогательная. Нам понадобится наружная база в черте города. И каким образом мы ее будем посещать? Пешком отсюда не выбраться?» «Это и не потребуется. Среди тех ящиков, что нам доставила яхта, есть все необходимое для установки и подключения транспортного портала. Он свяжет нашу будущую московскую базу с подземной». «Почему ты уверен, что тебе это удастся? Откуда вообще ты об этом знаешь?» Прошлой ночью мне пришлось детально познакомиться с нашим трансформом. Теперь я знаю о нем почти все, поскольку пришлось на некоторое время слиться с ним в одно целое. Ну и там блоки памяти этого аппарата есть инструкция по сборке портала и много еще такого, что может нам пригодиться в дальнейшей деятельности. Словно желая подтвердить свои слова, Сергей вырастил люк в сплошной стене корабля и открыл его наружу наподобие пандуса. Лишь теперь мрачная тишина этого места и его величественное очарование до конца наполнили корабль. С минуту полюбовавшись подавляющим воображение зрелищем, Сергей обратился к Наташе. «Если я не ошибаюсь, в вашем ведомстве имелось немало толковых честных людей, которые по разным причинам были вынуждены уйти в отставку и перешли на работу в частные фирмы. Нам понадобится надежная команда. Вы сможете помочь в ее подборе?» «Можно попробовать». Но для этого нужна связь и интернет. Будет у нас интернет, и любая связь — это не составит никаких проблем. — Проблема остается в финансах, — возразил Алексей. Нашим новым сотрудникам придется платить хорошую зарплату. И вряд ли они согласятся получать ее золотом. Снова начнем обрабатывать обменники? Не начнем. Есть более простой и надежный способ. Ровно три дня спустя после этого примечательного разговора На стол директора частного бета-банка, единственного из всех, ни разу не обманувшего своих вкладчиков даже в нелегкие времена перестройки, секретарь положил странную записку. «Уважаемый господин директор, направляю вам 10 килограммов золотых слитков. Прошу оценить их по существующей сегодня конъюнктуре и, оставив себе 25% от этой суммы в качестве комиссионных, остальные деньги в европейской валюте перевести на прилагаемый счет. Если вас заинтересовало мое предложение, то немедленно после получения означенной суммы в адрес вашего банка будет направлена следующая посылка с ценностями на тех же условиях. Надеюсь на долговременное сотрудничество. Ликвидатор. И кого же он собирается ликвидировать? Этот так называемый ликвидатор. Надеюсь, не нас? Что за странная шутка. Недовольно приподняв бровь, Директор развернул к секретарю свое вращающееся кресло, для чего ему потребовалось лишь минимальное усилие. Мне тоже это показалось розыгрышем вначале, из-за которого я не стал вас беспокоить. Но записка находилась в почтовом ящике с десятью килограммами золота 9999 пробы. Прежде чем прийти к вам, я попросил нашего ювелира сделать полный анализ. Вы не оговорились, действительно четыре девятки? Совершенно верно. Чтобы это установить, доподлинно ювелиру пришлось дважды повторить анализы. Он сам не сразу поверил в результат. Золото такой высокой пробы невозможно украсть на приисках. И чтобы его очистить до такой степени, понадобится оборудование и технологические процессы, стоимость которых превысит стоимость самого золота. Откуда же оно взялось в таком случае? Не могу знать, Виктор Абрамович. На посылке вымышленный обратный адрес. Такой улицы в Москве не существует. Проверьте, существует ли сам счет. Уже проверил, он существует, и на нем пока лежит всего 1 доллар. Ну так отправьте остальные. Посмотрим, что из этого получится. По крайней мере, мы ничем не рискуем. Если придет следующая посылка, постарайтесь осторожно выяснить в почтовом ведомстве, кто ее отправил, но пока никаких официальных обращений в органы делать не нужно. Вы меня поняли? Абсолютно, господин директор. А еще через месяц недавно образованная частная фирма с иностранным капиталом и ничего не говорящим названием «Стройинвест» приобрела в пригороде Москвы, обнесенный высоким забором и утопавший в зелени шестиэтажный особняк. Система охраны особняка на первый взгляд мало чем отличалась от окружавших его таких же частных коттеджей. Но это только на первый взгляд. Внутри ограды не было ни одной камеры наружного наблюдения. Но, тем не менее, на столе, в кабинете у Сергея, на большом панорамном экране можно было рассмотреть каждого жука, проползавшего через тропинку. Сергей мерил шагами свой большой и удобно обставленный кабинет, с нетерпением ожидая окончания разговора Наташи с двумя бывшими оперативниками военной разведки, в настоящее время служившими охранниками в частной фирме. Началась самая ответственная стадия их первой — уже подготовленной полностью акции воздействия на криминогенную ситуацию в Москве. До последнего момента Сергей оттягивал создание оперативной группы, справедливо полагаю, что чем меньше людей знает о деталях предстоящей операции и о самом существовании их не совсем обычной организации, тем лучше. И вот теперь настал момент, когда все было готово, и затягивать создание оперативной группы стало нецелесообразно. Кто-то должен был осуществить захват депутата Думы Митрохина, уже предупрежденного и ответившего на это предупреждение оскорбительным репортажем в центральной прессе, обвинив своих врагов, скрывающихся под псевдонимом «чистильщики», в развязывании грязной предвыборной кампании против него, невинного и честного человека. Этот невинный контролировал горный бизнес и проституцию в центральных районах Москвы. Но самое главное, что послужило основанием именно Митрохина сделать объектом их первой акции, было то, что под патронажем Митрохина находилась подпольная фирма наемных убийц, на след которой уже не раз выходили московские оперативники. Только вот след почему-то неизменно терялся, и Митрохин, действовавший через третьих лиц, всегда выходил из воды сухим. Алексей, сидевший за столом, недовольно следил за метаниями друга по кабинету. и еще более неодобрительно косился в сторону Наташи, почему-то затянувший этот, в сущности, простой разговор, сводившийся всего лишь к договоренности о предварительной встрече с их будущими оперативниками. Алексей считал, что они сумеют сами справиться с операцией. С помощью генераторов невидимости и парализаторов это, в принципе, было возможно. Но Сергей твердо решил создать внутри своей команды второй эшелон, оставив только за ними троими возможность посещать подземную базу, о существовании которой никто, кроме них, не должен был даже подозревать. Рисковать жизнью Алексея и Наташи, этих двоих самых доверенных и пока единственных своих сотрудников, он не мог ни в коем случае. Во время силовой акции возможны любые неожиданности и непредвиденные обстоятельства. А если учесть неизбежное повторение подобных операций в будущем, то без надежной команды профессионалов им все равно не обойтись. Наконец Наташа закончила разговор, повесила трубку и сообщила. — Они будут ждать тебя сегодня в 18.30 в ресторане «Баку», как ты просил. Но они ничего не обещают. Дальнейшее теперь зависит только от тебя. А я не ожидал от них немедленного согласия. Спасибо. Это все, что мне было нужно. Закончив разговор, Наташа сразу же вернулась в свой собственный просторный кабинет, заставленный дисплеями и аппаратами спутниковой связи. После создания московской базы у каждого из них возникло множество параллельных обязанностей, нараставших как снежный ком. Сергей осознавал, что это неизбежное следствие его борьбы за конспирацию. Каждый новый человек в команде увеличивал риск разоблачения и с горечью, в которой уже раз Он подумал о том, что вся их деятельность незаконна, и рано или поздно им придется вступить в открытое противостояние с силовыми структурами государства. Открыв раздвижную раму окна, выходившего в мокрый от дождя сад, Сергей долго стоял около него, словно хотел найти среди листьев и склонившихся под дождем цветов ответ на какой-то вопрос. Через некоторое время Алексей образовался рядом, молча постоял, опершийся подоконник, а потом спросил. Ты тоже это чувствуешь? Что именно? Угрозу. Они ведь ждут от нас не акции очистки, твои навремяне. Наши дела им до фини. Они хотят загнать нас в ловушку. Зачем? Почему ты так думаешь? У тебя есть какие-то данные или это всего лишь догадки? Мне кажется, мы им нужны для осуществления их будущих и пока совершенно неизвестных нам планов. Они создают ситуацию, попав в которую мы будем вынуждены согласиться на любые их условия. Раньше я за тобой не замечал склонности к пессимизму. Это не пессимизм, Сережа. Это четкое понимание реальности. Никому еще не удавалось силовыми методами изменить жизнь в лучшую сторону. Причина всего происходящего кроется внутри нас. Внутри каждого из нас. А остальное, все безобразия, которые творятся вокруг, всего лишь следствие нашей собственной натуры. Слишком простое объяснение и слишком удобное. Но я все равно попробую. И к тому же, если не пытаться ничего изменить, само оно никогда не изменится, черт подери. С каждым годом мы все ближе сползаем к окончательной деградации. Наркотики, детская смертность, алкоголизм. Нашу страну раздавили, даже не утруждая себя военной акцией. Сначала Горбачев и Ельцин впустили к нам жадную стаю западных советников, а затем, следуя полученным советам и заботясь только о собственной власти, привели нас на край пропасти. Сегодня натовские самолеты уже летают вдоль наших границ. Завтра друзья-советчики начнут диктовать нам свои условия». «Будь осторожен, Сережка. Далеко не каждому предоставляется возможность хотя бы раз в жизни почувствовать себя Богом». «Богом? Ты так это понимаешь?» а разве нет? Рано или поздно и ты поймешь, в какую яму нас засасывает. Смотри, чтобы не было слишком поздно».